Глава 50. -е. Слухи подтвердились. Тут все из фронта освобождения получили оружие на прошлой неделе. И не просто несколько винтовок, упавших с грузовика. Настоящий арсенал, включавший мины, гранатометы и минометы. Спасибо, Монтефеоре. За несколько горстей колтана люди кросса заговорили и их источники оказались надежными. Они видели, как шли транспортные колонны, и знали солдат из той армии. Причем оружие поставлялось из самого Конго, не из Руанды. Как итальянец прокрутил это? Через какой канал? С самого рассвета Марван перебирал в уме все отребья, способное принять участие в этом трафике. У них с кондотьером в Катанге был общий круг знакомств. Он также пораспрашивал своих ребят об этом фронте освобождения. Только несколько сотен человек, но все опытные убийцы – настоящие мародеры, которым нужны новые территории. Как говорили в Конго, где эвфемизмы стали настоящим искусством, следовало предвидеть многочисленные случаи небезопасности. Самому Марвану следовало опасаться за свои рудники. Но он боялся прежде всего за сына. Через несколько часов Ирван окажется в самом центре этого бардака. Ранним утром раздался глухой гул. Возможно, начало гулянки, если только это не гроза. Слишком далеко, чтобы судить с уверенностью. Но ни Ирван, ни Сальва не подходили к телефону. Оставалось только молиться. Если все покатится в Тартарары. У Григуара не останется другого выхода, кроме как отправиться на поиски сына, чего бы это ни стоило. Он уже связался с Чепиком, русским пилотом, чтобы тот зафрахтовал двухмоторный самолет. Проблемой будет приземление. Остатки полосы сохранились к западу Атлантана, но в том районе было слишком опасно. Придется довольствоваться аэродромом в Кангало или, в худшем случае, в Калеме, недалеко от озера Танганика. Сынок, мудила хренов. С самого рассвета он перебирал все возможности, сидя под навесом, который служил ему генеральным штабом. Он пытался приготовить себе еще один кофе, когда раздался раскат грома. Нет, слишком резкий для грома. Миномет? Слишком близко. Суза со своей физиономией, плоской как блин, возник на пороге палатки. Упала, босс! Там упала. Марван схватил тонкий шар в плащ и выскочил наружу. Холм напоминал муравейник, на который кто-то наступил ногой. Все копатели повыскакивали из колодцев и прытко сыпались с салого откоса. Слева на середине склона дыра плевалась жидкой грязью и хромающими шахтерами. С поспешающим за ним сузой Марван бросился на приступ скалы. «Сколько их там?» «Не знаю, шеф, нужно найти старшего, но...» Их остановил новый раскат. Марван телом ощутил дрожь обвала. У него едва хватило времени увернуться, чтобы его не снесло новой осыпью. Через несколько секунд подъем продолжился. Он карабкался, согнувшись на четвереньках. Тысячи пальчиковых батареек скользили из-под ног. Беглецы, разодранные обвалом одежде мчались над ним по его спине в противоположном направлении. Наконец, площадка с колодцами. Какие-то призраки еще вылезали оттуда, как сгустки грязи среди обломков. Резким движением Марван остановил одного. Адама из глины. Человеческими у него оставались только глаза. «Парней завалило?» — спросил он на Суахиле. Вместо ответа тот скривился в гримасе, удрученный, почти презрительный. «На какой глубине завал?» — тот сплюнул струей земли. «Недалеко, но все засыпало, ты и триста метров не пройдешь». Марван подошел к краю. «Окровавленная глотка. Дай сюда твою лампу», — приказал он Сузи, сбрасывая плащ. «Мне... мне пойти с тобой?» Чернокожий дрожал в ярко-красной мгле, не отвечая. Марван закрепил фонарь на голове, потом повязал свой шарф на манер тюрбана. Карта что ли есть? Карта. Ладно, забудь. Он подобрал в грязи молот, лом и застыл у края дыры. У тебя ж клаустрофобия, Марван. Поток воспоминаний, дом в Шампено. «Свастика, кляйнер-бастард!» Под тюрбаном Туарега на его лице мелькнула улыбка. Он понял, что происходит. Почему он здесь, по колено в смертях? Почему сын не может успокоиться, пока не раскопает все отцовские тайны? Почему он собирается похоронить себя заживо? Настало время платить по счетам». Он спустился в выемку. Все было красным. Почва, стены, люди. Первые признаки дурноты. Страх, тошнота, одышка. Он закрыл глаза и полез в туннель. Когда он снова глянул, вокруг дневного света уже не было. Только лучи фонарей рассекали тьму. Выжившие еще поднимались, грубо его отпихивая. Марван зажег налобную лампу и двинулся вперед, как полузащитник, сосредоточившись на препятствиях, людях, чтобы не думать о том, что он делает, удаляется от света, воздуха, жизни. С каждым шагом он чуть сильнее ощущал, как массы горы давят ему на хребет. Он пытался наладить ритмичное дыхание через шарф. Глаза словно наждаком натерли. Чтобы не задохнуться от страха, он мысленно раздвоился, разглядывая картину со стороны». Это другой протискивается по узкому проходу. Он, Марван, рожденный в заперти его души, остался на поверхности. Он спустился глубже. Крепи здесь не было. Иногда несколько ступенек, потом снова скат. Чем дальше, тем ниже нависал потолок, тем теснее сдвигались стены. Ты не здесь. Только твое сознание наблюдает. От жары кружилась голова». Полуденное пекло, сконцентрированное в ночном коридоре. Он кашлял, отхаркиваясь под тканью шарфа, продвигаясь на ощупь в неверных лучах фонаря. Его окружали приглушенные крики и стоны, задыхающийся призрачный поезд, влекущий израненные тела, изуродованные лица, отрезанные члены. Он и не думал, что штольни такие глубокие, Всего несколько недель эксплуатации Копатели уже выпотрошили скалу на сотни метров Выписывая петли, выскребывая каждую извилину Каждую крошку колтана Перед ним было несколько проходов В поле зрения никого Рудник ветвился, как осьминог Проникая своими щупальцами в скалу Он выбрал самый широкий лаз Споткнулся, удержался Несмотря на шарф, запах перебродившего газа Отравлял его при каждом вдохе Жара подскочила еще на несколько градусов. По телу стекали капли пота и грязи. Он шел к раскаленному сердцу земли, к пасти ада. «Есть тут кто?» Его голова ударялась о свод. Плечи терлись о стены. Лампа выписывала дрожащий ореол, который, казалось, уходил в никуда. «Из праха ты вышел, и в прах обратишься». Снова он подумал о ферме своего детства, своей тюрьме, о своем кошмаре. О Бремне череп и мохнатку тоже. Что он искал на самом деле? Раненых, выживших, трупы? Или шанс покончить со всем разом? Он, гигант, который едва пролезал в штольне, наполовину безумный клаустрофоб, Белый, завороженный этими внутренностями мира. Груда щебня перекрыла дорогу. Дальше прохода не было. «Есть здесь кто?» Не раздумывая, он вогнал лом между двух глыб и отвалил их. «Есть здесь кто?» — повторил он, осыпанный дождем пыли. Стон. Он пролез в образовавшуюся брешь и провалился в новую яму. Он больше ничего не видел и не дышал. Зато снова обрел собственное тело. Он здесь, чтобы сражаться. Ноги погрузились в топкую почву. Рефлекторно он пригнул голову о сне и налобный фонарь. Тела, разбитая голова, раздавленная грудь. Несколько секунд, чтобы сообразить, что это его нога в грудной клетке. Он заорал, прежде чем ее выдернуть. Продвинуться еще, не смотреть на лица, глаза, рты. Новый завал, на этот раз плотный, как бетонная стена. «Ты где?» — прокричал он на свахиле. Все тот же жалобный звук по другую сторону наваленных глыб. Ни малейшего шанса расчистить проход. И все же, опустившись на колени, Марван искал щель. Гора на него больше не давила, и он больше не задыхался. Им владела одна мысль — не для того он забрался так далеко, чтобы дать тому бедолаге сдохнуть в двух шагах от него. Трещина, лом, молот. Ему удалось проделать отверстие, достаточное, чтобы протолкнуть свое объемистое тело. Он протиснулся, надеясь, что другие камни не стронутся с места. «Стронг and hard punishment в чистом виде». Когда он оказался по ту сторону преграды, тоннель позволил ему только ползти. Единственным светом, пробивающимся в его сознание, был луч фонарика. Без него он счел бы себя мертвым или заживо похороненным. Он пополз, работая локтями, волоча тело по пустой породе и продвигаясь сантиметр за сантиметром» сосредоточился на хрипах, которые становились все ближе по мере того, как возвращались воспоминания. Он катался по отбросам, стараясь избежать ударов. Он бился о стены и о заколоченные окна в надежде, что его собственный череп сможет проломить дерево. Он пытался убежать любым способом, а пьяный голос все звал его «Кляйнер Бастард». Он рычал, рыдал, вопил. Раненый был там, словно впрессованный в скалу. Мальчишка, весь в пыли, с ногой придавленный камнем. Лет двенадцати, не больше. В очередной раз его приказы ослушались. Он собирался приподнять обломок, но в памяти всплыла другая опасность — «Краш-синдром». В сдавленном органе перекрыта циркуляция крови, и довольно быстро он начинает выделять смертельные токсины. Высвобождая этот орган, вы одновременно высвобождаете и произведенный им яд, который мгновенно поражает кровь и мускулы, блокируя почки и, конечно, многое другое. Можно больше не беспокоиться о жертве. Вы ее только что убили. Его познание в оказании скорой помощи устарели на десятилетие, но перед тем, как поднять гнет. Он снял с себя ремень и перетянул им бедро паренька. Решение принято. Этого он спасет. Но только этого. Он затянул жгут, как закручивают до упора болты на колесе. Копатель потерял сознание. Уже слишком поздно. Он высвободил мальчика. Нога была безнадежна. Потом потащил, точно следуя прежнему маршруту. Он не сумел бы сказать, ни сколько времени заняло его возвращение, не жив ли еще его груз. У него не осталось ни мыслей, ни ощущений. Только собственное саднище дыхание, которое он берег и защищал, как пламя свечи. Наконец ему удалось подняться на ноги и взвалить парнишку на спину. Чуть дальше он снова упал на колени, сначала на одно, потом на другое, и каждая секунда казалась последней. Он даже не заметил, когда потерялась лампа. Он был всего лишь механизмом, слепым порывом к дневному свету. Снаружи дождь уже прекратился. Африканское солнце встретило его безудержным сиянием. Он передал раненого волонтерам, которые занимались оказанием помощи, и рухнул. Лежа лицом в грязи, он сказал себе, что кое-кто у него получит. «Приказ есть приказ! Никаких детей под землей!» Потом он расхохотался. «Что бы он ни сделал, последнее слово останется за чернокожими». Он встал и осушил несколько бутылок очищенной воды, но главное, сделал несколько долгих глотков солнечного воздуха. Он чувствовал, как кровь насыщается кислородом, как к нему возвращается некая первичная энергия. Вместе со светом в нем взорвалась боль, раны, синяки, порезы. «Неважно. Он был жив, и он был победителем. Миссия выполнена. Калейнер-бастард!» Два дня назад он прикончил паренька. Сегодня спас другого. Это подтверждало его теорию, что не делай, а закон равновесия в Африке не изменить.